Глава 35. Про ведьм я слов. Есения Карловна, и снова мне нужна ваша помощь. Подумав, сказала я. Начальник полиции Буйск, умный человек. Был бы дураком на своем месте, не удержался бы. Да и рад о нем хорошо отзывается. Он давно в должности. Насколько я помню, как раз лет 15. С убийства в доме Ковальчиков и начинал. Сама понимаешь, многие за этим делом следили. И я тоже. То есть ему эти расписки будут интересно? Думаю, что очень. У бумаг ковальчика такие хвосты длинные. Много всякого вытянуть можно будет. А устройте мне встречу с начальником полиции, тетушка. Сама я вряд ли смогу быстро к нему попасть, а у вас связи. Это хороший ход, одобрила тетка. Верно, дело будет закрытое. Не стоит раньше времени кому-то знать. «Да и тебе преференции на будущее не помешают, столь полезное знакомство лишним точно не будет». Я кивнула, у меня ведь еще расписки предыдущего начальника полиции были, которые Ковальчик явно хранил с тех времен, когда нынешний еще не принял пост. Лучше уж не рисковать, пусть знает один человек, а не толпа полицейских. Домой я отправилась успокоенная, добралась без происшествий. По дороге, скорее по старой привычке, чем от необходимости. Заглянула в пекарню, поболтала там с Марфой, женой хозяин, что стояла за прилавком. Хорошая женщина, душевная. А какие плюшки с корицей печет, язык проглотишь. Пожаловалась ей на то, что на юге невозможно найти приличный кофе. Вот на севере полно кофеен, а в Буйске продают желудевую дрянь. Марфа пообещала узнать у торговцев специями про кофе, а я, в свою очередь, напомнила, что ее охранные амулеты нужно обновлять раз в год. У кого она их покупала? Ахуе в лампе пасечного. А сколько стоит обновление? А Аглая берет дешевле и ждать меньше. Вернулась я совершенно довольная собой и целым миром, застав в кухне блинный дух, что безошибочно выдавало присутствие Данила и громкий спор. Ночь почти я иду ее искать, бушевала Аглая. Никуда ты не идешь, строго говорил Данил. Сейчас с блинами закончу и вместе пойдем. «А если она в канаве с перерезанным горлом лежит?» «Глупости, все будет хорошо», — спокойно отвечал Асур. «Я сейчас пойду ей навстречу». «Кому навстречу?» — спросила я, разуваясь и скидывая плащ. «Если мне, то не нужно, все в порядке». «Где ты была?» — завопила сестрица. «Я чуть со страху не рехнулась. У Карлон, и я же предупредила». Поймала встревоженный взгляд Асура, кивнула ему чуть заметно. Все хорошо, честно». Вот зачем ты туда вообще попёрлась?» Тетка знает про Прохора», — веско сказала я, чтобы Аглая перестала орать, как оглашенная. «Про какого еще Прохора?» Взвизгнула девушка и вдруг замолчала, закрыв рот так быстро, что зубы клацнули. «Ой, и что теперь?» «Ничего, мы с ней договорились, что она никому не расскажет». «А кто такой Прохор?» — резонно спросил Данил. «И почему о нем никому нельзя рассказывать?» А... Это очень старая Аглайкин знакомая. Она тебе потом все объяснит. Если захочет. Конечно объясню. Надулась сестрица. А что, тетка? Сдаст нас. Ты поэтому к ней ходила, да? Вроде того. Я с ней договорилась. У нас по-прежнему любовь и взаимопонимание. Ой-ой, надолго ли? Аглай. Ласково улыбнулся Данил. Пойдем. Ты меня проводишь. Ночь уже. Взгляд у него был хищный. Я не сомневалась, что он все выпытает у своей невесты прямо сейчас. Асур мягко привлек меня к себе, коснулся щеки губами, как все прошло. Лучше, чем я ожидала. Тетка обещала устроить мне встречу с начальником полиции. Ты уверена? Теперь да. Я бы хотел пойти вместе с тобой. Так всем спокойнее будет. Хорошо, я не против. Ты прав, так лучше. Записка от Есении карлоуны пришла через два дня, как раз когда мой короткий отпуск подошел к концу. Я собиралась к зеркалографу, уже и штаны надела с сапогами, то есть выглядела довольно-таки неприлично. А тут то о ком мы разговаривали, ждет тебя сегодня к обеду в полдень в «Ведьме и осле». Я с сомнением оглядела себя в зеркале. «Хороша, ничего не скажешь. Мужские портки с заплаткой на ляжке. Порвала об гвоздь». Рубашка с ржавыми пятнами на некогда белых рукавах. Волосы небрежно в косу заплетены. А переодеваться уже поздно не успеем. Нужно еще косуру послать мальчишку, благо, что посыльный не убежал еще. «Лекаря нового знаешь?» — строго спросила парнишку, который старому сотнику помощник. «Это который булочник его дочку от вечного кашля вылечил», — хмыкнул мальчишка. «А то уж хороший он. Наших бесплатно лечат, ну, когда по мелочи. Палец там или вывих в ноги» я покачала головой как это похоже на асура он самый передай ему эту записку как можно быстрее это же самое так она для вас это же самое вот вручила парнишке пару мелких монет он тут же помчался по улице а у меня было еще немного времени чтобы забрать из тайника письма и добраться до того самого ресторана хорошо что город небольшой за полчаса дойду Не сказать, что в рабочей униформе я чувствовала себя уютно, но и каких-то осуждающих взглядов не увидела. Любопытствующие были, жена мебельщика, что нам стулья делала, даже спросила, что за вид у меня странный. Я ответила, что работаю зеркалографом на лесах, в юбке совсем неудобно, вот и пришлось выкручиваться. Она покивала, понимающе, и спросила, как работают барышни на севере. Правда ли, что там незамужние девушки могут свое дело иметь? А верно ли говорят, что каждая может на патент сама заработать? и не нужно дозволение опекуна спрашивать. Я предложила задать этот вопрос Аглаю, у которой имелся самый настоящий северный патент. «Ну, так это невеста княжича, это другое», — сморщила носик госпожа Горшкова. Она сначала патент получила, а потом уж с княжичем познакомилась, пожала плечами я. Можно даже сказать, что княжич ее потому и заметил, что Аглая уже самостоятельным мастером была. «Да, озеро вы известные прогрессоры», — кивнула женщина. Но это ж надо же. Княжич взял на невесту ювелирову дочку-сиротку. Никогда не думала, что такое может случиться. За таким женихом стоило и на север уехать. Да и вы, Милана Матвеевна, не хуже себе жениха нашли». «Однозначно не хуже», — улыбнулась я. «Ну, мне спешить нужно. Приятно было поговорить». Ресторан «Ведьма и осел был не то, чтобы высшего класса, но уже по названию понятно, что заведение с претензией на оригинальность. Для Уруса это редкость. Обычно тут все просто. Или скатерти, хрустали, изысканные блюда вроде ухи из семи рыб, фаршированного голубя или меренговых рулетиков. Или добротные деревянные столы, керамические миски и жаркое из лосятины. Понятное дело, в ресторанах высшего класса мне бывать не приходилось, но рассказы слышала. А вот жаркое из лосятины, между прочим, Очень даже хорошая штука. Ведьма и осел было чем-то средним. Скатерти тут имелись, но черные. Светильники, смастеренные из колес от телеги. Звериные головы над стойкой, какие-то цепи на кирпичных стенах. Веники и страв по углам создавали антураж, который вполне оценили бы поклонники мистики. Апофеозом всего этого великолепия было чучело-крокодила, подвешенное под потолком. Я, признаться, загляделась. «Он настоящий?» Вырвалось у меня невольно. «Это заморский водяной дракон, крокодилус», — гордо сказал молодой веснущатый трактирщик с волосами цвета апельсинов. «Говорят, страшный зверь. Вон какие у него зубища». «Крокодилус», — зачарованно повторила я, — удивительно. «Атош, а почему тогда ресторан ваш зовется ведьма и Осел, а не ведьма и крокодил, допустим?» «Ну, осел у нас тоже есть, вон там на стене». «А ведьма?» «А ведьма — это моя маманя». Тоскливо вздохнул парень. «Все они ведьмы. Чего желает барышня?» «У меня здесь встреча», — поведала я, с начальником полиции. Я, конечно, сомневалась, что господин начальник жаждал глазки, но представить, что трактирщик не знает его в лицо, не могла. Даже я видела господина Туманова пару раз, имя отчества не помнила, а вот фамилию слышала. Личность в городе небезызвестная, да, оно и понятно. «А, так ты ковальчик, ювелирша?» металлист Я так и сказал. Тебя ждут в кабинете, я провожу. Я прикусила губу и обернулась на дверь. Не спешит ли ко мне Асур? Оставаться в подобном месте наедине с незнакомым мужчиной, как я уже знала, могло весьма негативно сказаться на моей репутации. Что ждешь кого? Да, жениха. Это правильно. В кабинеты с мужиками знаешь, кто ходит. Я закатила глаза. Хватит ли господину Туманову терпения? А что, если он не дождется? «Я, наверное, пойду все же в кабинет», — решилась я. «Погоди, вон там бежит кто-то», — выглянул в окно трактирщик. «Твой?» «Мой», — с облегчением выдохнула я. «Вот и славно. А то у нас, знаешь ли, приличное заведение. А я приличная девушка. По тебе не скажешь, баба в портках, все равно, что баба без портков», — захихикал парень. «Кстати, меня Август зовут. А ты кто?» «Милана Ковальчик, а это мой жених Асур, лекарь» кивнула я на запыхавшегося Асура. «А приличный кофе в вашем приличном заведении подают?» «Можно попробовать, тебе какой? Со сливками, сахаром и корицей». «А ты привередливая». «Мне тоже кофе. Чёрный, как душа грешника», — Серьезно, сказал Асур. «Ну, идем. Август проводил нас до небольшой светлой комнатки, которая на кабинет не тянула, но была достаточно далеко от основного зала. К счастью, там были только стол и стулья, никаких намеков на разврат. И глушилка над дверью, тоже довольно распространенный артефакт. Я ожидал, что вы будете одна, недовольно сообщил сидящий за столом мужчина лет пятидесяти на вид, невысокий, худой, с мушкетерской бородкой. Одет он был в штатское. Это мой жених, коротко сказала я. У меня от него секретов нет. Асур, младший княжич Синегорский, представился целитель. Наслышан, юный приезжий лекарь. Хорошо, что вы приехали. Лекари нам нужны, особенно молодые и талантливые. Георг Павелевич Туманов, начальник полицейского управления. Садитесь, барышня Ковальчик, и рассказывайте, что такого интересного нашлось в тайниках вашего отца, что вы побежали в полицию. Я кивнула. Это очень хорошо, что он догадался. Значит, во-первых, он умный, а во-вторых, ни в чем не замешан. Был бы замешан, вряд ли бы так спокойно улыбался. Я положила на стол пачку бумаг. Туманов отодвинул чашку и взял верхнюю. Быстро пробежался глазами, нахмурился, подергал себя за бороду. «Почему вы решили, что мне это будет интересно?» — резко спросил он. «Потому что каждая эта расписка — ключ к какому-то преступлению». «Верно, но...» «Вернигор — ростовщик ныне, управляющий Буйским банком, мышкин владелец свечного завода». Синяя в прошлой голова буйском. вы хоть понимаете, какие люди в этом замешаны? Нет, не понимаю, покачала головой я. Это не мое дело, а ваше. Давайте вы мне напишите расписку, что приняли от меня эти бумаги в количестве 38 штук, а я забуду, что вообще их видела. Ну уж нет, полицейский хищно сверкнул глазами. Вы теперь важная свидетельница. Кроме того, вы сама артефактор, да? Нет, я металлист. Но работу вашего отца узнаете? Не узнаю. Я ни разу не держала в руках его изделия. Ничего, это решаемо. Как я понимаю, вот это все ментальные или целительские обратные артефакты. Мы нашли один такой в доме ювелира. Он до сих пор хранится на складе. Но ни один эксперт не смог понять, что это за артефакт такой. Видите ли, барышня Ковальчик. По сути, не существует никаких заклинаний на вроде трезвости или доверия. «Как это не существует?» — удивилась я. «Вот тут же написано». «Написано, но я закончил университет. Я заклинатель, чтобы вы понимали. Я ни в одном каталоге не встречал ничего подобного». «Ментальная магия под запретом», — подал голос Асур. «Возможно, вас просто не учили такому». «А медицинская? Вы ведь дипломированный целитель, ваше благородие. Разве существует что-то для облегчения мигрений? Да что уж там, для остановки насморка. Нет, — подумав, сказал Асур, — есть регенерация, есть остановка крови, есть снятие отека, Но все это может любой маг-целитель сырой магией сделать. Заклинание — вспомогательный элемент, как неотложная помощь или восстановление после магического вмешательства. Именно, никакого дыхания или здорового желудка не существует. «И в связи с этим у меня вопрос, что на самом деле изготавливал ваш отец, барышня Ковальчик?» Я подумала и усмехнулась. «А сладкий сон существует? Или обезболивание? Или спокойствие?» «Обезболивание, да», — сказал Асур. «А сон — это ментальная магия, но, я полагаю, очень древняя. Ее даже в детские колыбельки испокон веков вкладывали. Про спокойствие не знаю, не слышал никогда». Тем временем Туманов дошел до конца пачки и побелел, впившись глазами в последний листок за подписью прежнего начальника полиции. «Это не подделка», — пробормотал он. «Этот подчерк мне знаком. Но как такое возможно? Я бы знал, это немыслимо». Я сочувственно ему улыбнулась, разводя руками. «Выходит, были артефакты. И много». «Если они были на службе у полиции, то никуда они из департамента не делись. Найдутся», — решительно заявил начальник департамента. «Если найдутся, то тут пахнет большим скандалом». «А можно без скандала?» — попросил Асур. «Милана передала вам эти бумаги исключительно из чувства справедливости. Очень неприятно выйдет, если ваше дело негативно отразится на ее репутации. Она маг-металист, ее сестра-артефактор». «Представляете, что будет, если выяснится, что их старший родственник — преступник, место которого навеселится, как будто мало ему репутации жена-убийца?» «Может, отец и не убивал вовсе?» — пискнула я с надеждой. «Убивал, разумеется. Ментальная магия такого уровня бесследно для мага не проходит». Целители установили, что на момент убийства Матвей Ковальчик был душевно болен. Скорее всего, какой-то из артефактов сработал не так, как должен был. Свети вот этого всего, Туманов аккуратно сложил бумаги стопочкой. Дело будет пересмотрено, разумеется. «А что делать мне?» — тихо спросила я. «Я обещаю, что ваше доброе имя не пострадает. Только будьте готовы к сотрудничеству. И да, барышня Ковальчик, мне придется отписать в государственную канцелярию». Мне не почину это дело, буду просить помощи из столицы. Кстати, если что-то от меня нужно будет, я почетным дням недели здесь всегда обедаю. Приходите, не стесняйтесь. Я сглотнула, вот я, ослица. Зачем полезла в этот осиный улей?»